Глава 50. Н. Баварский черный хлеб. По дороге в Барминг-Хит меня подвозят дважды. Во второй раз кожевник, который дышит на меня перегаром и дымит трубкой прямо в ухо. Приблизительно через милю такой езды он опускает мощную руку мне на колено и спрашивает, как я намерена отблагодарить его за доброту. Я уверенно отвечаю, что, как добрая христианка, не потерплю его нечестивых разговоров. Сама удивляюсь, откуда во мне столько храбрости. Я произнесла это, даже не задумавшись. Только спрыгнув с телеги, я узнаю в этих словах мисс Элизу. Ее спокойную силу, решительную вежливость. Это она меня научила. Меня охватывает теплое чувство, которое остается со мной всю дорогу до лечебницы, несмотря на корзину, что с каждым шагом становится тяжелее. В ней две банки консервов, кусочек свежего масла, горшочек густых сливок и булка хлеба, который мисс Элиза называет нашим баварским черным хлебом, по рецепту профессора Либига, чьи книги и брошюры приходили нам по почте всю неделю. На самом дне корзины лежит кулинарная книга, ведь я собираюсь доказать медсестрам, что мама умеет читать. Естественно, это будет маленьким чудом. Мама уже много лет ничего не читала. Но мисс Элиза уверяет, что человек не может разучиться читать. Никогда. Ветер сегодня особенно свирепый, пробирает до костей. Он норовит выйдуть из-под чипца мои волосы, вцепляется в лицо, раздувает юбки. Я подхожу к лечебнице. Когда смотритель открывает окошко, туда врывается ветер. Бумаги, лежавшие на столе, взлетают в воздух, и мужчина раздраженно ворчит. «Я пришла к своей маме, миссис Джейн Кирби», говорю я, протягивая ему шестипенцевик. Он смотрит на монету и хмурится, будто не знает, брать или нет. Я двигаю монетку чуть дальше, недоумевая, почему он не схватил ее, как обычно. Он поднимает маленькие свинячьи глазки и вновь опускает взгляд на бумагу, прижимая ее костлявым кулаком. Ветер не унимается. Я запахиваю шаль. Хоть бы мне позволили увидеться с мамой где-нибудь в тепле. Может, сегодня я, наконец, увижу ее комнату, потрогаю пуховый матрас и толстое одеяло. Она такая худенькая, что тонкий матрас и кое-какое одеяло ей не подходит. Сторож кашляет долго водит взглядом по бумаге. «Я умею читать», — осторожно произношу я, не желая уязвить его гордость. «Не сомневаюсь, барышня». Ещё раз откашлившись, отвечает он. «Вчера к миссис Кирби приходил джентльмен». «Да?» — удивляюсь я. «Сколько я себя помню, моего папу никто ни разу не назвал джентльменом. А почему же он ничего не сказал, когда я принесла огарки и кроличьи уши на прошлой неделе?» «Это должно быть мой отец? У него одна нога», — говорю я, размышляя, повезло ли папе подъехать с мельником и, надеясь, что его не отправили в освояси, как меня в первый раз. Смотритель шевелит губами, продолжая изучать бумагу. Затем поднимает голову, но избегает моего взгляда. У того джентльмена было две ноги. Я смотрю на него непонимающим взглядом. Он приходил к миссис Кирби, к моей маме? Сторож медленно кивает, облизывая пересохшие губы. Он ее увез. «Вы, наверное, с кем-то перепутали мою маму», — теряя терпение, говорю я. «Покажите, что там у вас написано». Я двигаю шестипенцевик к самой его руке и хватаю листок. «Наверное, у них есть еще какая-нибудь миссис Кирби или миссис Киркби, а может, миссис Криби, которая излечилась, и за ней приехал муж. Он краснеет и тянет листок к себе». Я видел своими глазами и слышал собственными ушами девонька. «Мне не надо читать». «Тогда скажите, куда она делась? Или кто ее забрал?» Он хватает монету и сует в карман, точно больше не чувствует себя обязанным отказываться от денег. И я вдруг понимаю, что он не врет, и вот-вот расскажет мне то, чего не должен. «Священник!» Он встречался с управляющим без свидетелей. Ветер утихает, и на минуту наступает полная тишина. Даже сброшенные деревьями сухие листья перестают шуршать по земле. Возможно ли, что его преподобие Торп больше некому увез маму домой? Что ее вылечили, и она готова стать достойной прихожанкой? Еще не успев додумать эту мысль, я осознаю ее неслыханную глупость. Куда он ее увез? раз сжимает губы и смотрит на листок. Только теперь его глаза неподвижны. Я достаю из кошелька Шиленка и сую ему. Он смотрит на монету и шевелит губами, точно борясь с искушением. «Пожалуйста, возьмите деньги, — прошу я, — за ваши труды». Она была в мертвецкой. «Сначала то есть», — помолчав, говорит он, — «сейчас-то там битком набито». Я хмурю лоб, ничего не понимая, в какой еще мертвецкой. «Она и сейчас там?» Он увез ее в церковь, в Сент-Маргаретт. В Ист-Барминге. Смотритель толкает монету по столу обратно ко мне. Туда попадают самые счастливчики, те, кто не идет на продажу. «На продажу?» — потрясенно переспрашиваю я. «Ну да, им вскрывают черепушки и вырезают их безумные мозги. Тебе повезло, что ее похоронили по-христиански с человеком духовного сана. У меня перед глазами мелькают черные пятна, которые постепенно сливаются в одно» а где-то вдалеке, за ними, маячит кивающая голова сторожа, исчезающая в чёрном водовороте. До меня доносится его приглушённый голос. «Эй, барышня!» Мой разум пробивается через мельтешение чёрных пятен, и откуда-то приходят слова. Я ловлю их, удерживаю, беззвучно произношу вновь и вновь. Порвана серебряная цепь жизни, расколота золотая чаша. Порвана серебряная цепь жизни, расколота золотая чаша. До барминга пешком дойти, плевое дело, напрямик будет чуть больше мили. Иди на шпиль, ищи на кладбище единственную свежую могилу. Всех остальных продали хирургам. Я вижу сквозь мельтешение пятен, что смотритель машет рукой, указывая налево. «У нее же был дом», — бессмысленно произношу я. Порвана серебряная цепь жизни, расколота золотая чаша. Порвана серебряная цепь жизни, расколота золотая чаша. Я была ее серебряной цепью, а она моей золотой чашей. Сквозь исчезающие темные пятна я вижу, что смотритель бросает на меня подозрительный взгляд, а его рука тянется к задвижке, закрыться от меня. Я кое-как добредаю до церкви Сент-Маргарет, спрашивая дорогу у прохожих и ничего перед собой не видя от слез. Меня не покидает мысль, что я виновата в маминой смерти, останься я дома, она была бы жива. А будь я сильный, как мисс Элиза, а не жалкой трусихой, то потребовала бы свидания с мамой, когда она якобы споткнулась о лопату. Теперь я знаю, мне лгали, чтобы не пустить в лечебницу». Дойдя до кладбища, я перестаю плакать и замечаю в углу свежий холмик. На нём нет ни единого цветочка, ни даже зелёной веточки. Лишь ветер носит над могилкой мёртвые засохшие листья. На земле виднеется отпечаток кованого сапога. И никаких признаков, что здесь был кто-то ещё. Только свежая чёрная земля. На голых деревьях кричат вороны. Я достаю из корзины консервы и книгу «Оракул повара». Я не могу уйти, не почтив память мамы, не вспомнив, что это она научила меня грамоте. Я кладу на середину холмика книгу. Получается своего рода надгробие. Кожаный переплет, захватанный жирными пальцами, поблескивает на черной земле. Я становлюсь на колени, ставлю на мармелад и зайвы баночку со сливовым джемом и выдружаю на книгу. Теперь похоже на настоящий надгробный камень, не хуже других, думаю я, выкладывая крестом баварский хлеб, масло и горшочек сливок. И целую все по очереди — книгу, баночки, хлеб, холодную землю. Вытерев губы от влажной земли, я замечаю, что ветер утих. Поднимаю корзину, натягиваю чепец, запахиваюсь в шаль и пускаюсь в обратный путь».